ГЛАВА СЕДЬМАЯ ТВОЙ НОВЫЙ БОГ Бывают такие места, которые, если их описывать кому-то, представляются совершенно обыкновенными и ничем не выделяющимися из миллионов себе подобных. Скажем, говоришь ты про дорогу вдоль летних полей, уходящую куда-то за горизонт. Да... Человек, возможно, испытает какие-то эмоции и выйдет из памяти кое-какие воспоминания, связанные с приятной поездкой на отдых. Но одно дело послушать, и совсем другое увидеть собственными глазами. Оказаться на этом бескрайнем просторе, ощутить запах пышущей жизнью природы, послушать шум проносящихся по асфальтовой артерии автомобилей, пофантазировать, где же в этой дороге конец, и какие умопомрачительные приключения ждут тебя за очередным ее витком. Да, есть места, в которых нужно побывать, чтобы погрузиться в их непередаваемую атмосферу. А еще есть такие места, в которых, пожалуй, лучше не бывать. Ведь сама ткань мироздания в них пропитана опасностью и страхом. Девятиэтажка во двор, который привела Валеру делегация алкашей, была именно из последней категории. Сказать, что это место давило, значит сделать ему серьезный комплимент. Создавалось ощущение, что здание и прилегающий к нему кусочек муниципальной территории находится в каком-то пузыре, который преломляет свет и искажает само пространство-время. Каким бы запущенным ни выглядел Новозаревский пригород, В нем тем не менее угадывались признаки простой, вялотекущей мирной жизни. Слышались разговоры и смех редких прохожих, чувствовались запахи готовки, виделись мелькания регионального ТВ или зарубежных фильмов за плохо зашторенными окнами нижних этажей. Да, птицы другого городского зверя в такое холодное время года не встретишь, но все эти детали появятся с первыми лучами весеннего солнца. Появятся везде. Но в этом Валера был уверен, только не тут, тут никто не хочет оказаться, а если других вариантов нет, старается убраться как можно быстрее. Даже крысы, видесущие таракан, это чувствуют и ищут себе более благоприятное убежище. Дом был недостроен, но его возведение, похоже, остановилось на самом последнем этапе работ. В окнах уже стояли рамы с остеклением, а вместо сквозной дыры вход прикрывала массивная стальная дверь с обесточенным терминалом домофона. Возле крыльца, укрытый толстым слоем снега и льда, угадывались ржавые острова нескольких легковушек на спущенных шинах. «Интересно, почему остановили стройку?» – подумал Валера. «Может спросить у Пьянчук?» «Впрочем, вряд ли те доходяги скажут что-то вразумительное». Наверняка опять расскажут сомнительную байку про нечистые силы. Нельзя сказать, что девятиэтажка как-то демонстративно стояла в отдалении от остальной жилой застройки или занимала почетное место на пустыре. Нет, в каких-то 50 метрах от нее ютилась почти такая же, но обжитая. И если приглядеться, то можно понаблюдать за тем, как небогатые жители занимаются своими бытовыми делами, ужинают в кругу семьи, Занимаются любовью, дерутся, изменяют женам и мужьям. Испытывают на прочность психику своих детей. Строят козни против ненавистных родственников. В общем, нормальные и естественные процессы. Вот только Валера не сомневался, что никому и в голову не придет выйти на балкон и поглазить на бетонного мертвеца с зияющими глазницами окон, возвышающегося по соседству. Впрочем, тьма царила далеко не везде. Немного приглядевшись, молодой человек отметил, что в одной из квартир на шестом этаже заброшенного здания едва заметно брежет какое-то зеленоватое зарево. Было похоже, будто внутри догорает сигнальный патрон или фальшфейер. Свет уже почти был готов иссякнуть, но вот очередная пульсация, и он становился ярче, начиная снова идти на спад. «Дальше мы не пойдем. Ни за две штуки, ни за десять». Отрезал Семен, остановившись у входа во двор. «Ага, ну его нафиг!» Поддержал компаньона кислый. «Сфига Выразил свое недовольство Валера. «С того! Я тебе говорю, что место это нехорошее. Если тебе нужна Жанна, то она там». «Ага, кем бы она ни была!» Сморозил кислый. «Так...» «Вы чё, бля, фильмов пересмотрели? Или сказок перечитали на ночь? Хватит уже этими загадками ранами разговаривать, как детсадовцы. Что за Жанна? И какого хрена она забыла в этом гадюшнике? Предупреждаю, если там сидит ватага ваших дружков, и вы решили меня там запинать толпой, мистер Девятимиллиметровый быстро всем расскажет, как родину любить». «Наехала мужичков Валера». «Слышь, нафиг ты нам сдался тебя латошить?» «Я тебе серьезно говорю, лучше туда не ходить. Туда даже менты не суются, боятся. Про это место вообще стараются не поминать и не замечать его. Как бородавку на жопе. Никто не знает, что за Жанна. Поэтому не говорим тебе ничего». «Ага. Знали бы, сказали уже. Продолжу тупить, кислый». «В смысле, не знаете? Вы меня что, совсем за мудака держите? Только что говорили про нее, уже не знаете, кто такая». Откровенно, издевательским тоном спросил Валера. «Никто тебя, паря, за мудака не держит. Но если ты решил в пятерку лезть, ты этот самый мудак и есть, уж извини за прямоту», — процедил Семен, указывая на полуислевшую табличку с номером дома. «Если кто внутри оказывается, то назад чаще всего не возвращается, а если возвращается, то на всю башню, двинутым психом». Видел, как в дурке пацаны целыми днями в выключенный телек пялиться из гардины, разговаривают. Вот к такому же и посещению девятиэтажки ты приводит. Говоришь, сказки тебе рассказываем, лапшу на уши вешаем. Ну, хочешь, верь, а хочешь, нет. Но в этом, с виду обычном здании, что-то есть. И это, как я думаю, само зло. Вот так вот. А кто такая Жанна, я действительно не знаю, и Кислый тоже. И слава богу. Весь район слышал о ней, но никто не видел собственными глазами. У меня лично два друга на этой самой Жанке помешались и решили заглянуть к ней в гости. Собственно, итог ты, думаю, понимаешь. Может, так то банда или правительственный эксперимент. Да хоть глубоко законспирированная группа выживших нацистских ученых, мне без разницы. Я знаю одно. Чем дальше от девятиэтажки, тем безопаснее. Поэтому, как уже сказал, внутрь не пойдем, хоть стреляй. Понял? Предполагается, что я поверю в эту чушь. Хочешь сказать, что тут, в спальном районе крупного современного миллионника, стоит огромное здание, в котором обитает некая сущность, о которой все знают, но боятся даже лишний раз упоминать? Хочешь сказать, там регулярно пропадают люди, никому не до этого дела? Хочешь сказать, до сих пор не прислали какую-нибудь группу захвата или типа того, чтобы прошерстить дом и выяснить все обстоятельства? Да мы были они в 15 веке, ау! Впрочем, хрен с вами, сам пойду. Выпалил Валера презрительно глядя в глаза Семену. «Как знаешь, паря, как знаешь. Но не задерживайся там. Это тебе дружеский совет. Приятеля твоего уже не спасти. Но себя хоть не губи». Валера, немного поколебавшись, все-таки выдал каждому из собеседников обещанную денежную премию и распрощался с ними. Конечно, ситуация была, мягко говоря, щекотливая. В ней было столько если и а вдруг, что мозг буквально закипал от просчитывания возможных вариантов. Что если эти бравые тимуровцы прямо сейчас пойдут и соберут небольшое пригородное ополчение, чтобы зажать Валеру и в лучшем случае просто отдубасить? Вдруг они просто вызовут ментов, которые скрутят молодого человека и пекут далеко и надолго. Благо поводов и свидетелей было достаточно. А может все услышанное вообще просто результат бурного полета фантазии светломайского сказочника Семёна, и внутри девятиэтажки обнаружится просто обычная заброшка, каких тысячи по всей стране. Все может быть, но Валера отпустил Пинчук так просто по двум причинам. Во-первых, Максим действительно может быть в серьезной опасности, если он действительно где-то тут то вполне вероятно, что сейчас он истекает кровью, прикованный к батарее, или уже лежит на разделочном столе, готовый стать не слишком добровольным донором внутренних органов. В таком случае медлить нельзя. И пусть Сема с Кислом не внушали особенного доверия, придется рискнуть и пойти в банк Но главная причина была не в этом. Валера видел лицо Семена, когда тут говорил то, что говорил. Он видел его взгляд... Глаза наполнены искренним страхом и суеверным ужасом. Валера во многих сферах был дилетантом. Но вот в чем он действительно хорошо разбирался, так это в людях. Врожденная обостренная эмпатия или обширный жизненный опыт общения с себе подобными, как бы там ни было, в одном молодой человек был уверен на все сто процентов. Светломайский заболды по имени Семен говорит о чистого сердца. Он абсолютно убежден в правдивости своих высказываний и искренне, на полном серьезе, боится находиться рядом с этим зловещим местом. А значит, у Валеры просто не остается иного выхода, кроме как войти внутрь. Молодой человек подошел к подъезду и немного помедлил. Воздух тут был словно наэлектризован, пронизан мельчайшими частицами энергии невероятной силы. Прислушавшись, он сперва ничего не услышал, но спустя мгновение уши уловили едва заметный звук, отдаленно напоминающий удары шаманского барабана, шум волн, бьющихся о берег. Точный источник звука, как и его природа, определить не удавалось, но в голове почему-то сформировался образ... Никак не желающий уходить. Шум навевал ассоциации с сонаром подводной лодки, такой же резмичный, мерный и абсолютно мертвый, лишенный какой-либо эмоциональной составляющей. На секунду Валери показалось, что сигнал раздаётся из динамика терминала, закреплённого у входа в подъезд, но это точно было совершенно исключено. Прибор явно был даже не подключен к источнику питания. Очевидно, он вообще ни дня не проработал. И все же... Дверь открылась неожиданно легко. Валера предполагал, что старая створка, которую уже давно никто не трогал, успела приджаветь, а петли прилично закисли. Но нет, не было даже скрипа. Неужели их кто-то регулярно смазывает? А может, кто-то тут недавно проходил? Например, Максим? Или его загадочная... Валера мысленно запнулся, не зная, как именно назвать Жанну. Кем она является для Макса? Любовницей? Возлюбленной? Злым роком? Или олицетворением невезения, воплотившимся в виде неотразимой незнакомки? Валера всмотрелся в темный дверного проема и сглотнул подступившую слюну. Он чувствовал, что если промедлит еще хоть минуту, то уже точно не решится войти внутрь. С этим местом действительно что-то было не так. Может, повлияли байки алкашей, может, молодой человек просто перенервничал, или сказывается все еще не до конца отпустившее похмелье. Так или иначе, угроза ощущалась буквально физически, не оставляя ни малейшего сомнения в том, что девятиэтажку избегают не просто так. Собрав в кулак всю оставшуюся в сердце волю, Валера занес ногу и переступил порог, отделяющий мрачный, угрюмый, но все-таки относительно безопасный дворик от бездонной пропасти черной неизвестности, в которой может скрываться все, что угодно». В подъезде царил абсолютный, непроглядный мрак, непроглядный мрак и оглушающая тишина. Отсутствие окружающих звуков было настолько всеобъемлющим, что Валера буквально слышал нервный пульсации крови в своей сонной артерии и прерывистое осторожное дыхание, вырывающееся и сосредоточенно приоткрытого рта. Молодой человек некоторое время стоял в нерешительности, боясь сделать даже малейшее движение. Инстинкты говорили, что нарушать эту тишину может быть крайне плохой идеей. Пересилив страх, он все же собрался с силами и выудил из кармана небольшой фонарик. Включил его, загнанно осмотрелся. Да, это действительно был просто подъезд типового здания, которыми заполнено, наверное, подавляющее большинство спальных районов необъятной страны. Правда, тут все веяло запустением. Никаких нецензурных эпитетов, намалеванных на стене шаловливой рукой подростка. Никакой банки для окурков, которую, несмотря на запрет на курение в общественных местах, поставил на лестничной площадке какой-нибудь позатый жлоб с красным от злоупотребления горячительными напитками и жирной пищей лицом. Доска для общедомовых объявлений, на которую любят клеить рекламу дешевой пиццы или услуг по починке персональных компьютеров, была на месте. Но, как и все остальное, пустовало. Удивительной и даже зловещей казалась именно эта необычная стерильность. Не то чтобы Валера часто шлялся по заброшкам, но в некоторых бывал. Во всяком случае самых примечательных и красочных. И везде видел одно и то же. Следы шумных попоек, жизнедеятельности любителей поставятся по вине признаки пребывания диванных сталкеров и поклонников экзотических фотосессий в постапокалиптическом сеттинге. Сюда же, похоже, никто из традиционной публики не совался, что, честно говоря, сбивало с толку и заставляло теряться в догадках по поводу причин. Немного осмелев и пообвыкнув, молодой человек принял решение двигаться дальше. Все-таки сюда он прибыл не из праздного интереса, а чтобы найти товарища. Если он тут и есть, то вероятнее всего именно в той квартире наверху, откуда исходило загадочное свечение. Так как сохранять конспирацию было уже совсем бессмысленно, а осторожность явно лишней не будет, Валера вынул из кармана свой глок, который припрятал, пока мужики вели его сюда, во избежание ненужных вопросов со стороны случайных встречных. Молодой человек вынул магазин, убедился, что тот полон, немного отвел назад затворную раму и проверил патронник. Заряжен и готов к бою. Что ж, если тут кто-то решит на него напасть, пожалуй, худо-бедно отбиться получится. Если, конечно, здесь не обитают полчища каких-нибудь инфернальных тварей, тогда, разумеется, пистолета однозначно не хватит, какие патроны в него не заряжай. Валера переложил фонарик в правую руку и взял его обратным хватом, освещая себе путь. Сверху он устроил руку с пистолетом на манер киношных ФБРовцев. Теперь, если внезапно возникнет угроза, он скорее всего успеет по ней отработать. Молодой человек еще раз судорожно вздохнул и медленно пошел по лестнице. Вместо нормальных дверей входы в квартиры преграждали деревянные щиты с простенькими замками-крутилками. Пара проходов на втором этаже вовсе не были прикрыты, и молодой человек не применил заглянуть внутрь помещений. Впрочем, ничего интересного там не обнаружилось. Обычные апартаменты под отделку, выровненные полы, стены места под розетки, простые унитазы, умывальники и самые дешевые акриловые ванны. Никаких следов пребывания или таинственных рун, начертанных кровью. И почему все-таки дом не сдали? В одной из квартир Валера не сдержался и попробовал щелкнуть выключателем. Свет, вопреки ожиданиям, не зажегся, что по здравому размышлению неудивительно. Раз дом заброшен, то и коммуникации ему без надобности. Двери лифта были на месте но на кнопку вызова никакой реакции не последовало. Может, кабина там есть, а может и нет. В любом случае, Валера не стал бы ей пользоваться, даже если бы подъемник работал. Первые странности начались, когда молодой человек минул третий этаж. Не то чтобы это было что-то совсем уж зловещее, но на поверхности стены пола местами он заметил какие-то отблески. Сперва Валера решил, что это, наверное, примеси в краске или, быть может, кристаллики льда. Все-таки отопление тут тоже не наблюдалось, и внутри здания было не намного теплее, чем снаружи. Но это явно было что-то другое. Он даже решился выключить на секунду фонарик, и когда глаза немного привыкли к темноте, с удивлением обнаружил, что вкрапление светится тусклым зеленым светом. Создавалось впечатление, что какой-то ненормальный, замешал стенное покрытие тысячи крохотных светлячков, которые, вопреки ожиданиям, не погибли и продолжали озарять пространство. Когда молодой человек поднялся на четвертый, вкрапления стали немного крупнее. Теперь они уже напоминали начинку, которая лезет наружу через неплотные стенки пирожка с повидлом. Иллюминицирующее вещество выходило сквозь трещины, проделывая себе путь, стекало по стенам и застывал небольшими сгустками. Приглядевшись, Валера обнаружил, что субстанция не совсем равномерная, и в ней выделяются мельчайшие пузырьки, уползающие на поверхность с характерным, едва уловимым бульканием. Прикасаться к этой массе не было никакого желания. Единственное, что вызывало зрелище – это отвращение в перемешку с непониманием. «Что это? Откуда тут взялось? Может, оно радиоактивное? Поднимаясь на пятый этаж, Валера заметил уже не косвенные признаки, а явные доказательства того, что этот дом, ну, что он не просто так заброшен… Если внизу все выглядело вполне нормально, хоть и слегка мрачновато, то тут наметились уже очевидные нестыковки со здравым смыслом и наблюдаемой Вселенной в том виде, в каком мы привыкли ее воспринимать. все, как бы это сказать, плыло. Плыло не в том смысле, что поверхности и конструкции двигались в хаотичных направлениях. Имеется в виду, что привычный вид лестничной клетки и межэтажных площадок типовой панели на девятиэтажке медленно, но верно искажался, приобретая совсем уж неестественные черты какого-то паранормального кадавра, неумело мимикрирующего подтворения рук человеческих. Все началось с лестницы, которая внезапно стала менять свою форму. Каждая последующая ступенька неуловимо отличалась от предыдущей, скатываясь в откровенную пародию на привычный марш. Когда Валера наконец поднялся на пятый этаж, окружение больше походило на что-то среднее между темной каменной пещерой и внутренностями неведомого науки зверя. Пароходы, ведущие в квартиры, казались разъявленными пастями, сочащимися той самой зеленоватой мерзостью, а потолок, лишившись побелки и покрывшись трупьями и складками, больше походил на небо, нависающее над нижней челюстью. Иногда периферийным зрением молодой человек ловил на себя чей-то пристально изучающий взгляд, но, повернув голову, ничего не находил. То ли показалось то ли просто крохотные глазки, появляющиеся из стен, быстро смыкались, не давая себя обнаружить. А Заходить в помещение Валера уже не решался. С одной стороны, учитывая всеобщее запустение, он ничего особенного обнаружить в них не рассчитывал, а с другой было откровенно жутко проходить под этими инфернальными, словно родившимися в больном воображении шизофреника, сводами. Рука, сжимавшая пистолет, начала затекать. Но пустить ее Валера не решался. Да, в сложившейся ситуации простое человеческое оружие уже вряд ли сможет как-то помочь, но оставаться совсем без него было еще ужаснее. В конце концов, если что, можно будет застрелиться и не дать себя растерзать тем кошмарным тварям, которые наверняка обитают в этом аду на его. Трещины и проломы, из которых в этот мир пробивались гуски стали уже неприлично крупными, и при желании в них можно было бы легко просунуть руку, а то и голову целиком. Изумрудное месиво было достаточно мутным, но тем не менее за ним угадывалось что-то еще. Вещество явно не просто концентрировалось на стене, а приходило из неких полостей, которые, очевидно, заполняли стены полупотолки. потолки Что там? Конечно, Валяре в некоторой степени было это любопытно, Но чутье подсказывало, что выяснять будет себе дороже. На шестой, последний в своем странном путешествии этаж, молодой человек шел так медленно, осторожно и внимательно, как только мог. Он, стараясь лишний раз не дышать, методично нарезал углы, водя лучом фонарика, который сопровождал короткий ствол пистолета по участкам, представляющим потенциальную опасность. Впрочем, тут эта самая опасность, пожалуй, представляла абсолютно все. Он попал в место, которое живет по совсем другим законам, которые выходят за рамки понимания простых смертных и не обязано оправдывать их ожидания. Если бы сейчас вдруг исчезла гравитация, стены стали полами, а воздух стал бы твердым как сталь, в этом не было бы ничего странного. Здесь не там, а там не здесь. «Оставь надежду всяк сюда входящий, гласила фраза над воротами Ада у Данте. Что ж, над входом в эту панельку вполне уместно было бы написать то же самое. Поднимаясь, Валера успел прикинуть, как же будет искать нужное ему место. Да, он видел зарево, но откуда на черт подери, исходит конкретно. Впрочем, когда его нога ступила на заключительную площадку, Вопросы отпали сами собой. Если до этого момента его терзали определенные сомнения насчет того, туда ли он вообще пришел, то теперь все они отпали. Да, Максим точно был здесь. Это просто не могло оказаться совпадением. Лестница уходила куда-то дальше наверх, но Валеру она больше не интересовала, ведь пункт его назначения уже был достигнут». Он стоял и сокрушенно глядел на странную, покрытую затейливыми скандинавскими рунами и рельефами дверь, вокруг которой тонкими прожилками расходились по бугристым стенам зеленой отростки. Рисунки на двери изображали сцены каких-то великих битв древности и ужасную гибель целых цивилизаций. В центре композиции находилась поистине зловещая женская фигура, попирающая хрупкий осколок угрюмого мира, и довольно ухмыляющийся своему триумфу. На двери он заметил узорчатую ручку, но потянуть за нее долго не решался. Наконец, набравшись смелости, Валера зажал фонарик в зубах, покрепче ухватил глок, нацелив его прямо в проход и положил руку на зателивый рычаг. В этот момент он будто снял очень плотные наушники отсекающий любые шумы окружающего мира, и услышал. Он услышал то, что, очевидно, долгое время слышал Максим. Пока Валера искал там место и шел по следам пропавшего товарища, у него в голове было много вопросов. Почему Макс решился на то, на что решился? Что за безумный бред он нес в баре? И как так вышло, что совершенно невзрачная, судя по описанию, девица, смогла так разбередить струны его души и всецело захватить сердце? Вопросов было много, и ответа не было ни на один. Но теперь, когда шум прибоя услышал Валера, когда в нос ему пахнул соленый, неуловимо тоскливый северный ветер, когда он услышал и почувствовал ту изумрудную даль, которая манила и одновременно причиняла жуткую боль. Теперь ответы ему были уже не нужны, ведь сами вопросы перестали иметь хоть какой-то смысл. Почему? Потому что в этой ситуации иначе быть просто не могло. Фонарик выпал из ослабевшей челюсти. Но Валера каким-то чудом успел вынырнуть из накотившего транса и поймать его на лету. Наваждение развелось не полностью, и отдаленное эхо повисло где-то на границе слышимости, обдавая сознание вибрациями неведомого гула. Валера, дабы не дать себе снова погрузиться в затуманенное состояние, резко провернул дверную ручку и, обнаружив, что дверь, вопреки всем требованиям пожарной безопасности, открывается вовнутрь. Взял небольшой разбег и со всей силы пнул створку ногой, будто в тяжелый зимний ботинок, рассчитанный на суровые сибирские морозы. Дверь послушно отскочила и с грохотом врезалась в стенку прихожей, жалобно заплясав на петлях. Мельком молодой человек подумал про себя, что стоило, наверное, смочить боеприпасы в святой воде или типа того. Впрочем, ее у него никогда не было. Да и несмотря на всю противоестественность происходящего, Валера сомневался, что подобные меры помогут. Не сказать, что он был прямо уж и атеистом, но и слишком религиозным назвать себя не мог. Просто даже если Бог, в том виде, в котором представляют его себе прихожане существует, то тут он явно не властен. Это явно владение кого-то совсем иного, кого-то такого же могущественного но куда более беспощадного. В открывшемся проеме виднелся коридор квартиры, судя по всему двухкомнатный, но отсюда сказать наверняка было сложно. В этом коридоре, как и в тех, что молодой человек видел ранее, было довольно пустынно, но тем не менее признаки присутствия имелись. Валера осторожно пошел вперед, все чувства обострились до предела. Он внимательно вгляделся в дальний конец помещения, на котором плясало дрожащее пятно светодиодного луча фонарика. Щербатая стена, сочащаяся все теми же сгустками. Впрочем, тут они смотрелись на удивление уместно. Пол укрывал старый, серый от пыли и времени, подгнивший от влаги ковер. Частицы пыли плясали в луче яркого света, который, вероятно, уже давно не озарял эти забытые всеми богами квадратные метры. Хотя, пожалуй, не всеми. Вдруг Валера заметил какое-то неуловимое, стремительное движение. Нечто выскочило из-за угла и пронеслось в направлении молодого человека. Фонарик тщетно пытался выхватить из темноты источник беспокойства, а палец уже пришел в движение, вдавливая спусковой крючок, но остановился. Цель скользнула, пробежала к остолбеневшему парню и, проскочив между ног, выскользнула на лестничную клетку. Валера успел в последний момент поймать взглядом беглеца и... истерически усмехнулся. Какое-то животное. Кошка? Мышь? Может... Может, крыса? Помнится, что-то такое всплывало во вчерашнем разговоре. Живет с крысой. Как-то так. Хм... Видимо, сама виновница торжества тоже где-то неподалеку, а с ней и Максим, или то, что от него осталось. Валера прошел немного по коридору и обнаружил слева проход на кухню. Там стоял покосившийся деревянный столик, накрытый ветхой и слевший клеенчатой скатертью. На столе молодой человек заметил мутную бутылку с какой-то источающей странный запах жидкостью и два пустых фужера. Емкости были заметно менее запыленными, чем окружающие их предметы, из чего Валера сделал логичный вывод, что кто-то тут совсем недавно что-то распивал. Кроме стола со следами торжества, двух разваливающихся стульев и вездесущих зеленых отложений, в помещении не было ничего интересного. Пара труб системы водоснабжения, закрытые заглушками, и широкий раструб, вводящий, очевидно, в канализацию. «Никакой живности, кроме напугавшего недавно крысы, молодой человек не встретил. Ни следов пребывания тараканов, ни паутины, которую сплел в углу предприимчивый членостоногий. Не было холодильника или самой завалящей тумбочки с консервами. Кто же тут живет? Как он тут живет? Зачем, черт возьми, он тут живет?» «Она... Тут живет она...» Или, скорее, оно... Живет, потому что так считает нужным... Потому что так удобно...» Поправил себя вслух молодой человек. Смысла стараться сохранять конспирации уже не было. Если тут кто-то есть, то он точно слышал грохот, с которым Валера проник в жилплощадь. Парень вышел из кухни и проследовал дальше. Он мельком заглянул в совмещенный санузел, но там не было даже унитаза, такие же разъявленные полости труб, как и на кухне. Пистолет задрожал в руке, словно предчувствуя, скоро будет его выход, скоро ему дадут сказать свое веское слово, но вопрос в том, произведет ли оно нужный эффект. Коридор закончился широким, ничем не примечательным холлом с еще одной дверью. За дверью слышалось копошение и какое-то многоголосие. Валера сложилось впечатление, что там кто-то усердно и оживленно репетирует постановку очень уж авангардной пьесы с участием человек 30. Голоса-то замолкали, то вновь вступали в очередную перепалку, что-то пытаясь друг другу доказать. «Нет, мне пока писательности не доводилось. Двигай, и еще успеешь насмотреться». «Ты же говорил, нельзя произносить вслух!» «Зверь! Зверь грядет! Зверь грядет!» «Мы сидели в этой самой пещере и ждали. Просто ждали и надеялись на лучшее. Идиоты!» «Не думаю, что оно хочет кому-то добра. Не думаю, что с ним можно договориться. Среди шума почему-то исключительно мужских тембров. Вдруг раздался знакомый голос Макса. «Я приветствую тебя, зверь бушующего океана. Приветствую. И будь что будет». Валера хотел было позвать друга, сообщить, что он уже тут. Сейчас он выбьет эту проклятую дверь и спасет его от тех ублюдков, которые заманили его сюда и теперь делают с ним хрен пойми что. Он хотел выкрикнуть что-то такое. Ободряющая и совершенно неинформативная. Но замысел прервал еще один голос он явно не принадлежал Жанне. Валера не мог этого знать, но знал совершенно точно: У Обладателя этого голоса нет имени, нет истории. Обладатель этого голоса вообще не может и не должен существовать. Но вопреки всему, вопреки незыблемым. И основополагающим законом мироздания существует, и сейчас, прямо сейчас, говорит свое слово. Тогда идем, прилив ждет. Валира был напуган, впрочем, для того состояния, в котором он сейчас находился. Пожалуй, нет подходящего описания в человеческом языке, поэтому напуган тут, конечно, подходит плохо, но характеризует обстоятельства максимально полно. Душевный порыв, который уже почти заставил молодого человека пробиться внутрь и разрулить все по-мужски, умер за зародыше, оставив после себя лишь слабость и чувство полной беспомощности. И тут в сознании вспыхнул новый огонек. На место отваги и мужества пришло кое-что куда более сильное. Все естество Валеры залило в вязкая тягучая завеса гнева, ярости и безумной злобы. Ощущение какой-то иррациональной несправедливости и ненависти заставило его доскрежето сжать зубы. И невнятно, абсолютно нечленораздельно, но, однако, устрашающе взреветь. Валера отскочил в противоположный конец холла, замер на мгновение... И словно спринтер, штурмующий главное состязание в своей жизни, побежал прямо на дверь, сжимая в руке маленький черный пистолет и выкрикивая сложно сочиненное бранное предложение, в котором по большей части преобладали всевозможные эпитеты, связанные с половыми актами, женщинами легкого поведения и разного рода сексуальными девиациями. Если бы Валера успел немного подумать, он, пожалуй, такой поступок бы не решился. В самом деле, неужели простой обыватель способен сломить эту преграду? Она наверняка выдержит сотни ядерных взрывов, не дрогнет под натиском целой толпы. Подумать он, однако, не успел и неосознанно поступил совершенно верно. Замок, не ожидавший такого внезапного напора, вырвало из посадочного места и отшвырнуло куда-то в сторону. Дверь распахнулась, сопровождаемая треском ломаемой древесины и повисло на одной петле, жалобно облокотившись на стену. Валера ввалился в комнату и, потеряв равновесие, рухнул на пол. Фонарик все-таки выпав из руки, гулко стукнулся твердую поверхность и покатился, продолжая освещать пространство перед собой. Какую именно картину молодой человек ожидал увидеть по ту сторону? Толпу подпольных хирургов, уже заканчивающих препарировать его лучшего друга под неверным светом потолочной лампочки. Ячейку радикалов, планирующих тут какое-то безумное жестокое нападение и решивших по какой-то одному богу известной причине сделать Максима своей первой жертвой, приверженцев инфернального культа или банальных сатанистов, проводящих жуткий обряд по призыву самого нечистого или еще какой-нибудь библейской страсти. На худой конец удивленного приятеля, угодившего на секретную свингерпати и стоящего теперь со спущенными штанами и недоуменным взглядом в окружении таких же распаленных весельчаков разной степени испорченности. Версий у Валеры было великое множество, от кровавых и членовредительских, до откровенно банальных и отчасти даже забавных. Но не подтвердилась ни одна... Он машинально проследил за светом укатывающегося в темноту фонарика и замер в нерешительности. Помещение оказалось гораздо меньше, чем ожидал Валера. Как таковой мебели тут тоже не было, за исключением какого-то нагромождения в дальнем конце. Присмотревшись, молодой человек понял, впрочем, что это не диван и даже не груда одежды, зачем чем-то сваленная в кучу, как показалось на первый взгляд. Странный объект неопределенной формы пульсировал и вздымался, словно гигантское сердце, лежащее на холодном бетонном полу. К этой потусторонней штуковине тянулись полупрозрачные жилы, выходящие из стены потолка, по которым, в свою очередь, струилась ритмичными пульсациями та самая изумрудная субстанция которую молодой человек наблюдал по всему зданию. Здесь было достаточно светло, но свет этот не внушал ощущения безопасности. Напротив, холодное мертвенное сияние, источником которого, казалось, был сам воздух, только усугубляло и без того зловещую обстановку. Валера решительно не понимал, что ему делать, и что, в конце концов, за чертовщина тут творится. Он стоял, все еще продолжая держать в вытянутой руке пистолет и наблюдал, как загадочный орган, по-другому это было просто не назвать, отстукивает удар за ударом, всасывая в себя зеленые потоки. Голоса, которые он слышал из-за двери, доносились прямо из недр этой неведомой мерзости. Голоса возмущались, звали на помощь и задавались извечным вопросом «почему?». Валеру, в свою очередь, очень интересовал еще один вопрос. Что? Что это такое? Что происходит? Что делать? Что может произойти? Миллионы и миллионы тех «что» вертелись на языки и плавали в глубине сознания. Но вдруг резкое движение вывело молодого человека из ступора. Нечто, что вначале Валера принял за нарост на колоссальном комке, зашевелилось и стало приобретать узнаваемое привычные черты. Хрупкая фигура, восседающая на гормозком мешке плоти, выпрямилась в полный рост и медленно открыла глаза. Валерия попад вспомнилась картина, виденная когда-то. Кажется, она называлась «Девочка на шаре». Там все, конечно, выглядело более цивилизованно, но определенное сходство угадывалось. Только эта девочка не вызывала симпатии или влечения она источала угрозу и животный безотчетный ужас. Существо плавно стекло на пол и подняло взгляд на вошедшего. Оно в том, что такие категории как мужчина и женщина тут неприменимы, Валера был совершенно уверен. Не спрыгнула, не шагнуло, а именно стекло, будто вся эта антропоморфная шелуха была лишь удобной формой, внешним обликом позволяющим хотя бы издалека мимикрировать под окружающих. Взгляд этого был невыносим. Он прорезал насквозь, заставлял внутренности сжиматься в каком-то ужасающем спазме и не давал нормально дышать. Будто смотришь в глаза самой безысходности, будто узрел неотвратимую, бесконечно гнетущую суть происходящего и оказался к ней совершенно не готов. Как маленький ребенок, серьезным происшествиям. Тогда, сидя в баре обсуждая милую девицу за кружкой пива, Валера скептически воспринял разговоры про глаза, которые не шли у Максима из головы. Ему это показалось просто ванильной туфтой, которой друг засрал себе мозги на почве мимолетного влечения загадочной незнакомкой. Сейчас все встало на свои места. Вопросов и сомнений у Валеры не осталось. Да... Если бы на месте Максима оказался он сам, то тоже не смог бы нормально спать. Впрочем, что-то подсказывало, что теперь он и не сможет. Фигура замерла между Валерой и странным объектом, копошащимся на заднем плане. Это Жанна, или как вообще назвать данное нечто, Лукао прищурилась, отчего молодого человека накрыло еще сильнее. Ноги стали подкашиваться а оружие норовело вывалиться из ослабевшей руки. Рот кадавра, очень сильно напоминающую обаятельно молодую девушку, приоткрылся, готовясь начать вещать. В звуки разлипающихся тонких губ, в шерсти колышущихся волос и блески проницательных зрачков слышались оглушающие порывы соленого ветра, угадывался орех многокилометровых волн и крики, страдания миллионов несчастных жертв, угодивших в подлую ловушку. Валера понимал, что когда из этого рта исторгнется хоть одно слово, вся его оставшаяся воля падет под натиском непреодолимой мощи. Он сделает все, что ему скажут, и не сможет даже возразить. Сил на сопротивление больше не оставалось. Он, жалкий глупец, сам пришел в западню, собственноручно подписал себе приговор и доставил к месту расправы. Чего же теперь удивляться такому бесславному и унизительному финалу? Нельзя было медлить, нельзя было дать и проникать в разум, но теперь, увы, уже поздно. Остается только ждать роковых слов и встречать прилив и зверя. Валера не знал, что это и откуда взялось сознание, но знал, что пререкаться уже больше не будет. Валере казалось, что он подготовился ко всему и, насколько это было возможно, продумал все мелочи. Единственное, о чем он забыл, это телефон. Нет, не в том смысле, что он оставил мобильник или выронил по дороге. Заставить современного человека расстаться со своим гаджетом довольно сложно даже случайно. Забыл Валера о том, что вообще-то изначально он планировал соблюдать скрытность и оставаться незамеченным столько, сколько будет возможно, Вот только поставить беззвучный режим, он не догадался. То ли вылетело из головы, то ли и вовсе в нее не приходило. Многие люди попадают в неловкую ситуацию, когда на спектакле или похоронах с ними кто-то пытается связаться, и тишину совершенно неуместно разрывать сигнал вызова. Нет, им не плевать на окружающих, и с нормами общественного поведения они в целом согласны. Такое происходит просто из-за отсутствия привычки и стечению обстоятельств. С Валерой произошло то же самое, но в этот раз звонок был очень даже в тему. В кармане раздался резкий и громкий рингтон, какая-то веселенькая тема из старого сериала. Внезапный раздражающий фактор возымел трезвляющий эффект, и сознание, уже почти утонувшее в пучине неестественных жутких глаз – вырвалась на поверхность, чтобы, если выражаться метафорически, глотнуть свежего воздуха. На мгновение Валера пришел в себя и обнаружил, что уже почти стоит на коленях перед странной фигурой девушки, которая что-то неразборчиво нашёптывает в темноте комнаты. За ее спиной громоздился отвратительный кокон, по всей поверхности которого расползаются трещины и порезы, словно тот готов разверзнуться и явить миру свое нутро. Все пространство комнаты опутывают какие-то мерзкие отростки и щупальца, норовящие схватить незадачливого гостя, когда так повелит хозяин или хозяйка, и где-то далеко, но одновременно близко раздаются те самые голоса, молящие о помощи. Все эти наблюдения и выводы мозг молодого человека совершил меньше, чем за секунду, и еще не вполне понимая сути происходящего, принял решение действовать. Думать сейчас о последствиях, уголовном преследовании, моральной стороне вопроса и прочим было некогда. Валера совершенно неожиданно для самого себя оказался в ситуации, когда все общественные нормы и правила отходят не на второй и даже не на третий план, оставляя вместо себя те звериные инстинкты, которые сидят где-то на подкорке с самого начала жизни человека. Убей или будь убит, спасись всеми возможными способами, отомсти, если можешь увидел что-то непонятное, бей, а потом разбирайся. Правая рука уже почти успела выронить пистолет, но опомнилась и снова ухватила полимерную рукоятку покрепче. Оружие было не слишком ухватистым, закономерная плата за компактность и малозаметность. Впрочем, лежал Глок вполне уверенно. Смущало разве что отсутствие полноценной опоры для мизинца. Ее роль выполняла пятка магазина повышенной емкости, что могло помешать ведению прицельной стрельбы на сколько-нибудь внушительную дистанцию. Отдача у пушки тоже была солидной, по причине небольшого веса и вышеизложенных факторов, но в условиях комнаты типовой панели на девятиэтажке все эти минусы можно было оставить теоретиком. Валера скинул пистолет и убрал указательный палец затворной рамы, переложив на спусковой крючок. Подушечка пальца нащупала характерный рычаг предохранителя и утопила его, изготовившись для стрельбы. Жанна ничего не говорила. Она не кричала и не пыталась уговаривать. Создавалось впечатление, что девушка, если ее вообще уместно так называть, совершенно не придает значения происходящему и воспринимает все в высшей мере отстраненно. «Почему? Может, знаешь, что эта пуколка не сможет ей навредить?» Может, просто еще сама не успела отойти от трансов, который старательно погружал наивную жертву. Может, есть еще какие-то причины, о которых Валере неизвестно. Все может быть, но выяснять не было никакого желания. «Да вот хрен тебе!» Произнес Валера, сам не понимая, что именно имеет в виду. И утопил спусковой крючок до упора. На долю секунды раздался характерный щелчок. Это ударник сорвался с боевого взвода и понесся на донце гильзы, целясь в манящую окружность капсуля. Порох моментально воспламенился, и зателивая пуля, подгоняемая растущим давлением, пошла по каналу ствола, врезаясь в нарезы и лихо закручиваясь по своей оси. Комнату сотряс оглушительный грохот, и пронзила яркая дульная вспышка. Выстрел из такого оружия в таком крохотном помещении сам по себе достаточно впечатляющий и может запросто вызвать контузию. Пистолет нещадно легнулся, но с линии прицеливания не ушел. Вопреки опасениям, снаряд не отскочил как остального стального листа и не прошел сквозь противника, как сквозь бесплотный призрак. Медный блестящий монолит сработал именно так, как его спроектировали изобретательные инженеры. Ей-богу! Если что-то люди умеют хорошо, так это придумывать изощренный способ утилизации себе подобных. Пуля, пролетев пару метров, вошла в контакт с правой частью торса Жанны, погрузилась на несколько сантиметров и вышла с обратной стороны в виде вороха ошметков металла, плоти и крови с вкраплениями вырванных кусочков костей. Валера сделал короткую паузу, словно сам не верил в то, что решил сострелять. Жанна вдруг пришла в себя и почти сделала шаг вперед, открыв рот для яростного вопля. Наверное, если бы она успела что-то произнести, бой закончился бы не в пользу Валеры, но произнести он ей ничего не позволил. Без остановки, часто нажимая на спуск, молодой человек выпустил на свободу и еще девять братьев первой поле, томящихся в темном череве магазина. Тело девушки кромсало и разрывало, раскидывая в разные стороны кровавленные куски. Голову вместе с чарующими глазами и аристократическими губами стерла пятым или шестым выстрелом. Обезображенное растерзанное месиво, странно дергая, сделал два шага назад, будто пытаясь выйти из-под огня, и, пошатнувшись, повалилась на правый бок. Левая рука, болтающаяся на тонкой нитке сухожилия, завернулась под неестественным углом и рухнула следом. Валера, плохо соображая от грохота и страха, нажал кнопку сброса, вынул из кармана запасной магазин, вставил его в шахту и снял оружие затворной задержки. Не давая себе опомниться, он подошел вплотную к распластанной на полу туши и всадил в нее оставшиеся боеприпасы. Ему казалось, что если этого не сделать, Жанна обязательно поднимется на ноги и завершит начатое. Комната стала похожа на бойню. Стены покрылись брызгами крови и фрагментами внутренности поверженного существа. На полу стремительно растекалась бурая лужа. Валер отступил на шаг и немного отдышался, схватившись за голову. «Что он сейчас сделал? Убил невинного человека? Может, он просто с катушек слетел, и вся эта чертовщина ему просто мерещится?» Молодой человек только сейчас понял, что телефон все еще продолжает трезвонить в кармане, настойчиво требуя взять трубку. «Маринка, наверное… Да, точно она. Хочет узнать, когда вернется Макс. Пожалуй, сейчас не самое лучшее время для телефонных разговоров. Может, позже…» Валера осознал, что его мелко трясет. Адреналин, выплеснувшийся в кровь перед боем, уже начал сходить на нет, оставляя после себя тремор и панику. В дальнем конце комнаты вдруг что-то зашевелилось. Валера инстинктивно направил оружие в сторону потенциальной угрозы и выстрелил. Вернее, он попытался выстрелить, но оставшийся без патронов ГЛОК только пару раз наклад клацнул. Все еще не опуская бесполезный теперь пистолет, молодой человек пригляделся и понял, что в том чудовищном средоточии плоти, что занимало добрую треть помещения, что-то явно есть... «Неужели...» Липки от слизи и той зеленоватой субстанции стенки чужеродного кокона встрепенулись. Объект прочертила длинная линия, похожая на зубастую пасть, перевернутую на 90 градусов, и сотрясла мощная пульсация. Остаточное эхо от этого неукротимого порыва прокатилось по комнате, заставило задрожать стекла в оконных рамах. Те загнулись, приближаясь к критической точке, но на удивление устояли и не рассыпались ворохом осколков. Пасть стала широко распахиваться, и Валера уже ожидал, что сейчас из нее выстрелит длинный, мускулистый язык или жало, которое схватит бедолагу и разорвет в наказание за убийство Смотрителя или просто от голода. Пасть, однако, при ближайшем рассмотрении оказалась совсем не тем, чем показалось на первый взгляд. В голове Валеры засела дурацкая ассоциация с большим рюкзаком, через весь объем которого проходит замысловатая молния. Это и было что-то вроде молнии, застежки, может врат, только не из пластика и металла, а из какой-то явно не принадлежащей тому миру плоти. Из расходящегося шва показалась рука, затем голова. То, что лезло наружу, было с ног до головы перемазано кровью, грязью и, судя по запаху, некоторое время провело в морской воде или чем-то подобном. Создание высунулось из кокона по пояс и удивленно оперлось руками в бетонный пол. Валера начал медленно, стараясь не выдать себя резким движением пятиться назад, думая, как бы ему хитриться выбраться до того, как эта тварь оклемается и набросится. Как вдруг существо посмотрело на него. И закашлялась. Говорят, когда долго знаком с человеком, между вами устанавливается определенная связь. Может, это так, а может и нет. Оставим толкование подобных теорий любителям эзотерических практик. Но одно несомненно. Большинство легко узнает родственника в толпе по шапке или прическе. Может идентифицировать жену в полной темноте по наклону головы или характерной походки, Порой даже звук шагов становится настолько знакомым, что ты можешь безошибочно сказать, кто идет, еще до того, как человек появится в поле зрения. То, что вылезло из кокона, не успел ничего сказать, но голос лучшего друга Валера узнал бы даже по вздоху. А ведь кашель куда сильнее и характернее. «Макс!» «Сукин ты, сын! Что за хрень тут происходит? Ты живой? В порядке?» Подлетел Валера к товарищу и подхватил того, помогая окончательно выбраться. Максим ничего не ответил, продолжая откашливаться, исторгая из легких воду и песок. «Слышь, я ни хера не понимаю, что это за дерьмо? Кто это был?» Спросил Валера, указывая на расстрельные останки. «Это Жанна». Прохрепел Максим, вновь обретя способность говорить. «Да я бля, вижу. Я тебе говорил, что тут что-то нечисто. Правда, не думал, что тебя пытается соблазнить какая-то херовина с того света». «Она не с того света». «А откуда?» «Не знаю. Наверное, была как мы когда-то. Долго рассказывать». «Тебе в больницу надо?» «Не надо. Мне домой надо». «В таком виде?» «Слышь, Валера? я только что побывал... Только что побывал там, где эхо, понимаешь? Оно настоящее! Он выбрал меня, увел с собой и... Честно, не понимаю. Эта сучка пыталась меня загипнотизировать или типа того. Правда, у нее не особенно получилось». Валера раздосадованно пнул кровоточащий труп подошвы ботинка. Макс едва заметно дернулся от злобы. «Над ментов вызвать или еще кого. Это какая-то откровенная чертовщина, и я. Валеру перебил гул. Сперва ему показалось, что это тот самый жуткий голос, который доносился до его ушей, когда он смотрел в зеленый уматый глаз Жанны. Но через мгновение пришло осознание, что это кое-что более приземленное, однако от того, не менее опасное. Пол под ногами заходил ходуном. Молодые люди решили, что это признаки землетрясения, но подобные вещи в Сибири — вещь совсем уж экзотическая. Бывают, конечно, но крайне редко, и совершенно точно не такие мощные. Мысли о сейсмической активности, впрочем, быстро отошли на второй план, когда комната пришла в движение. Трещины и отверстия, через которые прокладывали путь вездесущие отростки и щупальца, стали расширяться и осыпаться. Куски бетона и цемента падали на пол, разбиваясь в мелкую крошку, открывая полости в конструкциях, из которых тягучими бурыми потоками потекло кровавое месиво, источающее невыносимые зловонные миазмы. На этот раз стекла в оконных рамах не выдержали. Геометрия панели искривилась настолько, что хрупкие прозрачные пластины треснули и разлетелись в дребезги, отправив одинокие осколки в морозный вечер. Кокон зашевелился словно пытался подняться на несуществующие ноги умом валер понимал что это невозможно но где-то в глубине души знал что если эта хреновина постарается у нее все получится валь макс выпалил валер понимая что уходить нужно прямо сейчас или будет слишком поздно да пошли ответил друг тяжело поднявшись на ноги Валера, подавив отвращение, подхватил перемазанного Макса под руки и поволок за собой. Пистолет он сунул в карман, хотел еще собрать стрельные гильзы, но времени на это не было совсем. Каждая секунда на счету, ведь девятиэтажка, похоже, норовить совсем скоро сложится, как неустойчивый карточный домик, на который кто-то изо всех сил подул. Уже покидая злополучную комнату, Валера бросил короткий взгляд в сторону той бойни который собственно, ручно учинил. Кокон копошился и извивался пробивающимися щупальцами. Пасть открывалась все шире, и молодому человеку казалось, что где-то внутри этой мерзости таится целый мир, наполненный тьмой. И из этого зловещего измерения, на него внимательно и изучающе, взирают миллионы глаз на теле неведомого колосса. В последнем мгновении Прежде чем выйти за дверь, Валерия почудилась, что изрешеченная, разорванная в клочья тело Жанны, стала подавать признаки... нет, не жизни, но некой, если можно так сказать, осознанной активности. Шея с останками прекрасной головки немного подалась вверх и повернулась в сторону своего убийцы. Одинокая, залитая кровью глазница, уставилась на Валеру таким же неумолимым взором, и где-то в глубине коротко вспыхнул яркий, изумрудный огонек. Эпилог Уважаемые слушатели, мы прерываем нашу программу для срочного выпуска новостей. В Светломайском районе произошло обрушение многоквартирного здания. На место выехали представители силовых структур и спасатели. Представитель администрации города заявил, что поводов для беспокойства нет. Многоэтажка, по словам чиновника, не была заселена и пустовала уже длительное время. Данный инцидент, по словам властей, является запланированным сносом аварийного сооружения и не представляет никакой угрозы для жителей ближайших домов. По сообщениям очевидцев, однако, разрушению предшествовал громкий звук неустановленной природы и ударная волна, которая повредила окна в соседних зданиях и нанесла незначительные ущерб паркованным неподалеку автомобилям. Также, по неподтвержденной информации, в здании слышали хлопки, напоминающие выстрелы. Власти пока никак не комментировали это обстоятельство, но заявили, что все, кто получил материальный ущерб в ходе сноса, могут рассчитывать на компенсацию. Что касается хлопков, есть сведения, что в многоэтажку часто забирались дети и, вполне вероятно, взрывали петарды, которые местные приняли за звуки стрельбы. Заявления о пропажах и данных о пострадавших пока, насколько нам известно, не поступало. Ряд свидетелей утверждают, что непосредственно перед разрушением из подъезда выбежали двое мужчин, один из которых был ранен. Полиция сообщила, что найти подозрительных граждан пока не смогли, но сотрудники делают все возможное для установления их личностей и выяснения причин пребывания в аварийном здании. Наши корреспонденты продолжают следить за ходом событий. Все, кто располагает какой-либо дополнительной информацией, просим позвонить по номеру горячей линии... Валера убавил громкость приемника и устало откинулся на спинку водительского кресла, вперившись в унылый индустриальный пейзаж за окном. Автомобиль, припаркованный у обочины оживленной трассы, мерно гудел прогретым движком. Запланированный снос... Ага, как же... Наверняка просто заготовленный успокоительный ответ на случай подобного ЧП. Не показалось Валере, что произошедшее было запланировано кем-то из властимущих. Интересно, они вообще знали о том, что творится в той высотке? Если знали, почему не предприняли какие-то меры? А вот то, что кто-то видел, как они с Максом убегают, совсем нехорошо. Впрочем, спасибо чиновнику... Особо искать их, пожалуй, никто не будет. Все же было запланировано, правда? Значит, и вменить им совсем нечего. Максимум — проникновение на режимный объект без соответствующего разрешения, или как там это называется. Он все не переставал прокручивать в голове последние часы и искренне удивлялся своей везучести. Когда они с Максимом вывалились на площадку шестого этажа выбив заклинившую дверь, Вслед за ними раздался такой яростный вой, что оба не сговариваясь, ринулись дальше. Со стены потолков откалывались куски и падали в считанных сантиметрах от бегущих, в какой-то момент в лифтовой шахте раздался дикий скрежет, за которым последовал глушительный грохот где-то внизу. Видимо, кабина тут все-таки была, и сейчас гора ее обломков покоилась на дне длинного вертикального колодца, оставив после себя лишь обрывок стального троса. Валера сознательно не смотрел назад. Он боялся того, что мог там увидеть. Кто знает, вдруг сейчас за ними по пятам несется обезображенный труп потустороннего существа, долгое время прикидывающегося симпатичной девицей, и норовить спиться в шею и выдрать кусок. Добежав до второго этажа, парни вдруг поскользнулись на каши, которая вытекала из рассыпающихся стен. Валера тем не менее, не растерялся, и вновь подхватив товарища, поволок его уже чуть ли не на себе. Кровь, или что-то очень похожее на нее, выбивала изумрудные пробки из трещины прорех, фонтаном исторгаясь внутрь подъезда. Казалось, прежде чем быть погребенными под завалами, друзья просто утонут, захлебнувшись в этой мерзости. Самые жуткие мгновения побега. Валера пережил, когда уже был на финишной прямой, преодолев последние ступеньки и увидел входную дверь, которая отделяла их от желанной свободы. Стоя по щиколотку в тошнотворном бульоне, он вдруг живо представил, как сейчас толкнет стальную перегородку, и та не сдвинется ни на миллиметр, отрезав путь к спасению. «Да, из этой ловушки наверняка не выбраться». Наверняка все вело именно к такому бесславному и жуткому концу. А ведь лкашня предупреждала не соваться. Может, стоило их послушать, забить на Максима и подумать о собственной шкуре. Может быть, а может и нет. Сейчас в любом случае уже поздно было горевать о подобном. Вопреки опасениям, когда Валера трясущейся рукой надавил на дверь изнутри... Та распахнулась так же легко, как и в тот момент, когда он заходил внутрь. Он, не теряя времени, поудобнее прижал Макса и ринулся в холодный вечер, стремясь удалиться от проклятой заброшки как можно дальше. Когда молодые люди остановились отдышаться, позади раздалось… раздалось нечто. Ни один человек, живущий на земле, не смог бы подобрать для этого звука подходящего слова. Он до боли сдавливал барабанные перепонки, заставлял сердце пропускать удары, короткий, но невыносимый, словно самый большой колокол, в который ты засунул голову прямо в тот момент, когда по нему со всей силы влупил невообразимый звонарь. Оба, не сговариваясь, повернулись и увидели, как панельное здание, оставшееся метров пятидесяти позади, начало складываться внутрь. Сперва как-то странно набухли стены, словно скорлупа яйца, из которого уже готов вылупиться новорожденный птенец. Затем панели накренились и лопнули, жалобно выставив обрывки арматуры и оросив январское небо брызгами той мерзости, которая таилась в их, казавшихся на первый взгляд, совершенно обычными недрах. Тишину спального района гласил грохот, но на этот раз абсолютно понятного происхождения. Этажи постройки один за другим низвергались на землю, стирая недостроенный дом, освобождая вид на серый, угрюмый горизонт и погребая под тоннами стали бетонные стекла тайны этого странного, ненормального места. Знаешь, Максим, что я думаю по поводу всего случившегося? Задумчиво начал Валера. Он достал из кармана пачку сигарет, вынул две штуки. Одну сунул в рот и прикурил, другую протянул другу вместе с зажигалкой. Молодой человек на пару сантиметров приоткрыл окно, чтобы дыму было куда сбежать из салона. — О чем? — ответил Максим, последовав примеру товарища. Он затянулся и выпустил струйку дыма в зимний воздух смотря на проезжую часть совершенно пустым взглядом. Я думаю, что ямакс был твою мать прав, когда говорил, что дело скверно пахнет. Нет, я, конечно, не имел ни малейшего представления о том, что таится в этой сраной заброшке, но ожидал чего-то. Не такого, естественно, но чего-то ожидал. И? И? И я офигенно удивлен, что мы смогли вылезти из этого дерьма без потерь. «Без потери», — отстранённо произнес Максим. «Но пока мы шли до тачки, нас, насколько я знаю, никто не видел. Уехали до того, как на районе начался аппарат мигалок. Никто не ранен и, слава богу, не погиб. Да, израсходовал кучу дефицитных патронов, но ради друга не жалко». Вымученно попытался Валера разрядить обстановку шуткой. «А, ты об этом». «А ты о чем? Неважно. Я чувствую, что потерял там что-то. Что-то важное. Что-то, что делало меня тем, кто я есть, понимаешь? Не особенно, если честно. Ты ведь слышал, видел, ощущал. Да, ты не был по ту сторону. Но кое-что ты должен был почувствовать. Да, кое-что я почувствовал. Ответил Валера уже совершенно серьезно. Его сознание всеми силами старалось заблокировать дурные воспоминания, выкинуть из головы ту неукротимую бурю, в которую его почти окунула Жанна. Вот я и говорю. Не без потерь. Максим впервые за долгое время повернулся и посмотрел прямо на друга. На улице... Уже подходили к концу ранние январские сумерки, но тьма еще не успела окутать город своей непроницаемой вуалью. Валеру передернуло, когда он посмотрел в глаза лучшего друга. Он знал этого человека дольше, чем кого бы то ни было. Он пережил с ним много приятных и не очень моментов, бывал в разных передрягах, но никогда не видел такого взгляда. На мгновение Валере показалось что цвет Максовых глаз как-то неуловимо изменился. Может, это просто игра затухающего неверного света, но они будто бы стали немного зеленее. Самую малость совсем незаметно, но Валера все же заметил. А вдруг ту пустоту, которая образовалась в душе товарища, что-то успела заполнить, что-то непостижимое... Что-то, не принадлежащее нашему простому и понятному миру. Возможно. Продолжил Валера, выкидывая из головы странные мысли. А что было в том коконе? А зачем она тебя вообще заманила? Ничего такого, о чем бы ты, Валер, хотел знать. Только боль, страдание и безысходность. Как скажешь. Знаешь... Думаю, Маринке про наше похождение знать правду не стоит. Как считаешь? Да, определенно не стоит. Не думаю, что смогу подобрать такие слова, которые смогут объяснить происходящее так, чтобы она восприняла это нормально. Она не поймет. Пожалуй, женщины. Усмехнулся Валера уголком рта. Ага, женщины... Ответил Максим, имея в виду что-то совсем другое. Оба молча докурили и выкнули окурки в окна. Валера пристегнулся и поставил первую передачу. Сейчас предстояло отвести приятеля к себе, отмыть, привести в порядок и передать заботливые руки ничего не подозревающей сожительнице. Он искренне надеялся... Что история про из-под контроля попойку Сможет ее удовлетворить А знаешь Я его все еще слышу Выпалил Макс Будто давно хотел это сказать Что слышишь? Не понял Валера Эхо Эхо далеких волн Оно ужасно «Ну, побери, прекрасно!» «Ты хочешь мне что-то сказать? Я ведь чувствую, как что-то висит в воздухе», — спросил товарищ, отпуская сцепление. «Нет, пожалуй, эту историю я оставлю при себе», — грустно подытожил Максим, снова вперившись в монохромный пейзаж. Валера согласно кивнул и плавно нажал на газ. Автомобиль моргнул поворотником, встраиваясь не слишком плотный поток себе подобных, и двинулся в путь по извилистому шоссе. Скоро алые огни фонарей на марке затерялись сотни близнецов и стали совершенно неразличимы. На этой длинной дороге Много поворотов, заметных и не очень, много развилок и пересечений, много вариантов и много возможностей. Никогда не знаешь, что ждет тебя за углом. Порой ты думаешь, что все твое существование понятно и предсказуемо, расписано поминутно и спланировано на долгие годы вперед. Но все может измениться в одно мгновение по щелчку пальцев или шаловливой прихоти скучающего Бога. И тогда ты свернешь в очередной изгиб бетонной артерии. Бессильный что-либо сделать, как-то повлиять или изменить предначертанное. Да и сам наверняка не захочешь ничего менять. Просто поддашься течению, забыв о том, что было позади. И кто знает, каким берегам вынесут суровые холодные воды».